Приняв стратегическое решение начать атаку на Ханаан с территории к востоку от реки Ордан, еврейские командиры стали решать тактические задачи. Река Ордан стекает с гор Хермона, течет на юг и впадает в Мертвое море. Это не Днепр и не Волга. Ее можно форсировать, особенно в месяцы, когда иордан от отжаре милее. Солдаты уже начистили мечи, но воеводы все продолжали чертить на песке, военные карты и ожесточенно чесать в затылках. Ну, есть у нас несколько тысяч бойцов. А какая военная задача? К востоку от Иордана уместилось пять небольших, но крепких государств. Непосредственно дело предстоит иметь сначала с Эдомом. Его земли лежат между современным Эллатом и южной оконечностью моря, Мертвого моря. Далее к северу, на восточном берегу самого Мертвого моря, обосновались Маовитяне. Еще севернее, уже к востоку от реки Иордан, лежит Аммон. Еще выше государства Аморитов, которыми правит царь Сихон. Наконец, на самом севере, у истоков Иордана и горы Хермун, государство Башан. И как нам пробиваться через всех этих Эдомиитов, Моавитян, Аманитян? Ведь они не дадут нам пройти через свои земли. Мы не можем выполнить поставленную боевую задачу, — сказали полководцы Моисея. «Мы пойдем в обход», — решил Моисей по дугу. «Евреи запаслись водой и двинулись в пустыню». Обход Эдома и маава обойдя первые три государства с востока, бывшие египетские рабы и примкнувшие к ним свободные сородичи подошли к границе царства Сихона. Сихон тоже ответил отказом на просьбу о транзите, и уж тут ничего не поделаешь. Мечи из ножен и вперед. Бой с армией амаритов закончился победой. Увитые первыми лаврами еврейские воины быстро двинулись к северу. И разбили заодно царство башан, обезопасив себя от атаки с севера. Теперь Иордан лежал перед ними, и путь на западный берег был свободен. По совпадению, в этой же дни Агамимнон, Адресей и Ахиллес осаждали Трою, и часы города гордого троянского царя прямо были сочтены. Моисей об этом не знал, но он знал, что Египет, после неудачной политики фараона Аханапитона и его борьбы со священниками, ослабел и почти утратил контроль над Ханааном. Страна раскололась на несколько городов государства уже при Рамзесе втором если не раньше, без власти и междоусобица. У них там то ли 40, то ли 400 царьков. Иными словами, каждый городской голова и каждый староста деревни мнит себя независимым. Значит, повторим еще раз, можно смело атаковать. Евреи выросли в числе, а жители Ханаана разобщены и ослаблены. И идеальный момент для нападения. Мало того, Египет не интересовался междоусобными воинами ханаанских царьков. Когда-то, во времена славной 18-й династии фараонов, 16-14 века до новой эры, когда Египет был на вершине могущества, он подчинил себе и Палестину, и Ливан. При этом часто египтяне оставляли на местах старую администрацию и позволяли местное самоуправление. Каждый местный царек Мелек отчитывался перед фараоном через его наместника. Страну фараонов интересовало лишь бесперебойное поступление налогов. Фактически к моменту, когда евреи изготовились к броску, египтяне еще сохраняли свою свои гарнизоны в Газе, Байчане и Яфу и участок государственной земли в плодородной Израильской долине к югу от Назарета. Поддерживали они также в добром состоянии и дорогу до Ливана, по которой к фараону шел строительный лес, ливанские кедры. При этом египетским войскам недоплачивали жалования и урезали пайки. В результате наемники-бедуины, И опустошали страну. Мы знаем, что при египетском правлении население Ханаана уменьшилось. Помимо военных потерь, население Ханаана сократилось и по медицинским причинам. В воде растительных каналов и водоводов для питьевой воды водились улитки. В улитках жил паразит, который, проникая в кровь людей, вызывал заболевание шестозосомоз или шестозосомиазис. Это заболевание поражало, в частности, мочеполовую систему и заметно снижала рождаемость. Останки этих зараженных улиток археологи нашли при раскопках в Тель-Эс-Султан, недалеко от Иерихона. Моисей не дожил до вторжения. Место предводителя народа занял Иисус Навин. Он был слабее Моисея в законодательном плане, но Иисус был хорошим полководцем, и если бить, то сразу по-крупному решил он. И переправившись через Жиордан, евреи осадили крупный торговый город Иерихон. Сюда стекались битуми, асфальт с мертвого моря Город был богат Но укрепен он был не как То есть раньше, в средний период бронзового века Его окружали каменные стены Помимо стен, город охраняла каменная башня Восьмиметровой высоты Восемь с половиной и восемь с половиной метров в диаметре Когда археологи поняли, что ее построили около восьми тысяч лет до новой эры То есть десять тысяч лет назад они аж прослезились Но эти стены были разрушены еще до евреев гиксосами и египтянами. Город и теперь окружали две стены, но построенные они были из кирпича сырец, сырца. Сырец не обжигают в печи, и обруски просто сохнут на солнце. Из этого материала построили внутреннюю стену толщиной 4 метра и внешнюю толщиной 1,5 метра. Высота внешней стены была около 10 метров. Расстояние между двумя стенами было небольшое, и в нем поместилось несколько башен. Однако Иисус знал, что оборонять город особо некому. Да осады он послал в город лазутчиков, которые наткнулись то ли на проститутку, то ли на содержательницу постоялого двора, смотря как переводит слово зона раф. В этом мим повезло, потому что и как проститутка, и как содержательница притона Раф знала о мочеполовом шестозосомозе все, и обо всех больных мужчинах в городе тоже все. Если бы у евреев были стенобитные машины, они бы разнесли эти глиняные стены за несколько дней. Но евреи подошли к городу налегке. Штурм был невозможен, и началась осада. Евреи отрубили в трубы, чтобы подбодрить себя и запугать горожан. В это время случилось чудо в виде крупного землетрясения. стены потрескались и упали. Евреи ворвались в город и учинили в нем страшную резню. Иисус с глава 6. Селиться вместе с нездоровой водой у евреев намерения не было. Почему упали стены Ерихона? Этот вопрос волновал многих археологов. Профессор Джон Гарстон перекопал древний Ерихон еще в 30-х годах прошлого века. Шесть лет веял он по воздуху пыль, пока не нашел, что внешняя стена города рухнула наружу, вниз по холму, а внутренняя стена, наоборот, обрушилась внутрь города и придавила дома. По характеру падения и по виду трещин, Гарстон установил, что причиной обрушения стен действительно было землетрясение. Эта мысль сохраняется и по сию пору. Хаим-герцог и Мардыхай-гишон в своей книге «Библейские сражения» постарались к вышеуказанному добавить и свое объяснение роли иерихонских труп в удачном штурме города. Итак, на протяжении шести дней Все израильское войско торжественно ходило строем вокруг Ерихона, и все шесть дней добропорядочные жители Ерихона хватались за оружие и занимали позиции на стенах, первое время в тревожном ожидании, опасаясь одновременно и марширующих колонн, и магической силы, которая могла быть заключена в этой процессии, возглавляемой священниками и ковчегом завета. Но после того, как первоначальный ужас и волнение стихли, Жители Ерехона привыкли к странному зрелищу и успокоились. Как раз в этот момент, на седьмой день, когда израильтяне начали уже свои привычные маневры, по сигналу вождя молчаливая, спокойное процессия превратилась в яростно атакующую колону. Прежде чем оцепеневшие от ужаса защитники смогли взять себя в руки, израильтяне забрались на стены или прорвались через ту их часть, которая была разрушена недавним землетрясением и заделана на скорую руку. И все, что в городе, истребили мечом. Редкая удача в самом начале вторжения окрылила евреев. Попыток переговоров о сдаче добровольно, психологического давления, поиска компромиссов, территориальных уступок. Ничего этого мы не находим в истории покорения Ханаан. Мечом и только мечом. Уступку Навин сделал только жителям Гаваона, которые, хотя и с хитринкой, но добровольно сдались ему и сами пошли евреям в услужение. Не было ни одного города, который заключил бы мир с сынами Израилевыми. Кроме евреев жителей Гаваона, все взяли они войной. Но теперь предстояло самое сложное – воевать в незнакомой стране с ее коренными жителями, уже предупрежденными падениями Иерихона, о вторжении иноземных захватчиков. С сомнением оглядел Иисус в свое новое ополчение. Вооруженные парни были не ахти как у наиболее удачливых. Имелись мечи. Причем обоеду прямой меч на Ближнем Востоке еще не появлялся. Его привезли с собой финикийцы. Мечи евреев начинались как прямые, но затем изгибались в виде сабли с той разницей, что острым концом был не выпуклый, а вогнутый. Такой полумеч-полусяк. не можно было резать, но не колоть. Большинство же солдат было вооружено примитивными булавами и палецами, когда на деревянное основание был насажен кусок металла. Головы крошить, конечно, удобно, но защищаться сложно. Из дальнобойных орудий была праща, столь прославленная позже Давидом, и самодельные копья. Луков у евреев не было, так как в отличие от самодельных копий и палец, лук требовал умения в изготовлении. Короче, он должен был быть изготовлен мастером. Щитов у евреев того времени тоже не было. Египтяне пользовались деревянными щитами, обтянутыми кожей, но у евреев щиты появились много позже. Доспехи появились у евреев только при царе Давиде. Шлемов не было, по крайней мере ни один шлем археологи не нашли. Ничего успокоился Ивановин. Если кочевые братья-гексосы умудрились разбить хорошо вооруженное войско египтян, то и мы как-нибудь справимся с ханаанскими земледельцами. Правда, у гексосов были колесницы, и против этих танков египетский солдат был бессилен и беззащитен. Но гексосы воевали на равнинах, а мы идем в холмистую землю, где колесницы все равно не развернем в атаку. И не нужны нам колесницы. Тем более, что враги, даже если у них тоже есть колесницы, не смогут ими пользоваться на своих ухабах. В общем, подытожил новин, можно смело двигаться дальше.